грибы. Агюст их слишком любил, набрал их недалеко отсюда со своим сыном. Так вот, неудачно вышло. Отравился грибами. Встречала Матильда, давая выход своему горю. Это невозможно. Агюст разбирался в них так же хорошо, как доктор Тостен. Я говорю, что знаю, конечно, это большое горе я всегда думал, что пища — это не лучшее из того, что дал нам Господь. Надо остерегаться. А Агюст, в общем, не придавал этому значения. А другим ничего не было. Вроде бы Симона немного приболела, но, надо думать, она меньше съела. А малышам хоть бы что. Латильда закрыла глаза, пытаясь совладать. Собой. Она очень любила старшего брата, который всегда был добрым и ласковым, пока не зашла речь о браке с человеком из-за океана. Бог свидетель, она рассчитывала на него тогда, надеясь, что он защитит, помешает отцу отправить ее в Канаду, но, как ни странно, Агюс сделал все наоборот. Так что Матильде пришлось противостоять воле обоих мужчин. Ей даже показалось, что и отец, и сын желали ее скорейшего отъезда. И никогда она так и не поняла, почему перед самым отъездом, горячо прижав ее к себе, брат шепнул ей на ухо, «Знаю, что ты разочарована, но когда-нибудь ты поймешь, что мы согласились расстаться с тобой только ради твоего блага». Распрашивать было некогда. Матильде оставалось довольствоваться этим слабым утешением. Ответа она не нашла, а теперь и вовсе не от кого было его ждать. Поразмыслив Матильда пришла к выводу, что речь шла об очень простой вещи. Все объяснялось положением того, за которого ее выдавали замуж. Ведь стать женой врача, человек обеспеченного в глазах родственников, сулило ей счастье. Тем более, что доктор не просил Фриданова, и поэтому наследство мэтра Соливара целости и сохранности переходила Огюсту. В то время он собирался жениться на дочери пекаря из Барфлера, который влюбился на ярмарке в Кетелу. Свадьбу брата сыграли примерно через полгода после того, как Матильда вышла за доктора Скабельта, и тогда она даже была рада, что не присутствовала на ней. Не то чтобы Симона Амель ей не нравилась, она была с ней. Едва знакомы, просто между ними не было той симпатии, которая притягивает одну девушку к другой, такой же молодой. Тогда это не имело значения. Главное, чтобы Огюст был счастлив, и письмо, которое он прислал, было тому подтверждением. Лишь теперь, по мере того, как поворачивались колеса повозки, Матильда чувствовала, как незаметно угасал ее восторг. Вернуться к брату и неожиданно свалиться на голову его жене, почти для нее чужой, далеко не одно и то же. Правда, существовала давняя традиция гостеприимства, уважаемой во всей Нормандии, и прием ей был обеспечен, но это совсем другое дело. И еще она думала о браке. Боль утраты сжимала ей сердце. Святой Михаил, это 29 сентября, значит, Все произошло совсем недавно, когда они с Гиемом еще плыли на корабле. Что ожидает ее в доме, который раньше был ей родным? Внезапная молчаливость матери, ее бледность беспокоили Гийома. И в стране, где ничего или почти ничего не осталось от их семьи. Он вдруг схватил ее за плечо. Вернемся в Сен-Мало, мама. Там у нас есть друзья. Сен-Васте у твоей матери тоже есть друзья, мальчик, отрезал продавец устриц. Вполне понятно, что она хочет здесь побывать. Тут, знаешь, все немного родственники. Ей здесь будет привычнее. Да и что их делать среди бретонцев? Насильда ответила грустной улыбкой. Он прав, Гийом. Я привезла тебя сюда, чтобы ты смог вновь обрести корни нашей семьи. Вот увидишь, тебе здесь понравится.